Глава тридцать шестая Три билета первым классом Это поглощение не было похоже на прочие. Приняв душу червя, тело Клазена не начало ломать и выворачивать наизнанку. Вспыхнувшая бледным огнем сфера, растворившись в груди же передала ему сияние. Голубоватый свет проник в плоть Клазена, ставшего казалось прозрачной. Мышцы, кости, сосуды и внутренности стремительно теряли собственные цвета, все более насыщаясь свечением и вместе с тем утрачивая четкость очертаний. Текущая из заторванных ног кровь превратилась в слегка розоватую субстанцию и замедлилась, став более вязкой. Тело же Рома заметно осело и сделалось шире. «Что происходит?» – взглянул Олег на увлеченно наблюдающую за процессом Санти. «Так должно быть?» Но принцесса лишь неопределенно повела головой. «Он будто растекается», – заметил Ларс и, присев, осторожно тронул Жерома за плечо. «Мягкое, как желе». Рот Клазена неожиданно раскрылся и принялся осудорожно хватать воздух в попытке наполнить теряющий объем легкие. «Отнесите его к червю», – велела Санти. «Скорее, пока он еще может есть». Олег подхватил выскальзывающее из рук тело Жерома и подошел к растерзанной туше, «Положи его внутрь», – указала принцесса на распортое брюхо монстра. «Он задохнется», – возразил Олег, сам стараясь пореже вдыхать напитанный зловонием воздух. «Может быть, а может и нет. Но если не положишь, он точно умрет». Олег, задержав дыхание, приблизился к смородной прорехе и поместил в нее голову Жерома. Податливые безвольно свисающие руки дернулись и ухватили край сходящей паром раны. Отпусти его, сказал Ларс. И Олег отпустил. Тело на угрем скользнуло внутрь червя. Обрубки ног, вслед за остальным, скрылись среди вспоротых потрохов исполина. Что теперь? спросил Олег спустя минуту. Ничего не происходит. Дай ему время, ответила принцесса. Смотрите! указал Ларс на едва заметно подрагивающий мертвую плоть. «Жиром жив! Он ест!» Просиял голландец до жути открытой и искренней улыбкой. Слабые колебания, видимые лишь благодаря игре света на мокрой шкуре черве, стали интенсивнее. Что-то толкало и рвало его изнутри, что-то более мощное и свирепое, нежели человек. Терзаемое черепа засочилось тошнотворными телесными соками, Смрад стал настолько невыносимым, что даже принцесса не нашла в себе стойкости достаточной, чтобы остаться в непосредственной близости от его источника. Туша пришла в движение, ее трясло и корёжило. Роговые пластины скрипели, соприкасаясь на деформированной спине мертвого чудовища. Веретенообразное тело стремительно лишалось формы, заваливаясь в собственные внутренние пустоты, возникающие и ширящиеся с пугающей скоростью. «Господь всемогущий!» – перекрестился Дик, сделав шаг назад от опустошаемого тела. «Чем он стал?» Истерзанная туша чулком оседала в направлении от хвоста к зарывшейся в землю голове, пока наконец не распласталась полностью выеденная. «Жером!» – позвал Олег, утратившим твердость голосом. «Покажись нам!» «Плохая идея!» – покрепче ухватил Миллер рукоять меча. «Чертовски плохая идея. Только без глупостей», — Предостерег спутников Ларс. «Его рассудок может быть затуманен. Вы тоже через это прошли. Вы знаете». Фонтан болотной жижи ударил в метрах в тридцати от замершей в нерешительности четверки. «Санти», — позвал Олег, — «что делать? Почему молчишь?» «Не делайте ничего», — ответила принцесса, — «пока смерть не грозит вам». Топь всколыхнулась и волной пошла вперед. «А теперь делать?» — поинтересовался Дик. «Ждите». Опустила Санти -палаш, встав стойку. Волна подошла почти вплотную к ногам принцессы и спала. Из бурлящей воды показалось нечто склизлое и продолговатое. Оно медленно и, казалось, мучительно выходило наружу, покидая пучину топи. Мясистая темная плоть, напоминающая огромного земляного червя, содрогалась и металась из стороны в сторону. Вслед за тем, что можно было принять за голову, из воды появились руки, тонкие и длинные, словно ветки. Опираясь о клочки тверди, они вытягивали наружу омерзительное полубесформенное тело, сотрясаемое спазмами, и вздувающееся то тут, то там, будто тесто в печи. Наконец богопротивная тварь, длиною не меньше четырех метров, распласталась на земле. по-прежнему спазматически корчась, и вцепилась руками-ветками в оконечность своей передней части. Увенчанные когтями пальцы погрузились в плоть, разодрав кожу. гнойно желтое салыми сгустками жидкость брызнуло из ран. Существо со остервенением рвало себя на куски, пока среди изодранного висящими лоскутами мяса не показалось нечто, напоминающее человеческое лицо. Еще не до конца сформировавшиеся, Оно разинуло рот и закричало, громко и пронзительно, как новорожденный. Продолжая оглашать болото воплями, существо выбиралось из червеобразного кокона и обретало все более человеческие черты. Наконец, покинув мерзкую оболочку, оно поднялось на ноги и провело ладонями по голове, словно приглаживало прическу. «Да чего же, гетка? Сплюнуло существо в сторону и посмотрело на свои вымазанные веской субстанции пальца. после чего, как ни в чем не бывало, обратилась к изумленной публике. Прикрыться есть чем? Великан под два с половиной метра ростом стоял в окружении сжимающих мечи спутников и разминал своё жилистое покрытое слизью тело. Его кожа была светла, а острыми чертами лица он ничуть не походил на Жерома. «Кто ты такой?» — первым из четверых заговорил Олег. «Мне немного неловко вот так», — Развел незнакомец руки. знакомиться впекла твою неловкость где же ром увы опустил незнакомец в голову осматривая себя наш добрый друг не пережил слияние что это значит выступил вперед ларс его душа спасовала спасовала да именно так я и сказал. надеюсь ты не будешь переспрашивать снова отвечай кто ты вскинул олег меч И острие клинка уперлось незнакомцу в горло. Полегче. Приподнял тут руки. В том, что малыш, глаза, не справился, моей вины нет. Это ведь вы всучили ему душу, хотя в противном случае исход был бы не лучше. Я задал вопрос, вкрачо произнёс Олег, и меч под собственным весом пустил незнакомцу кровь. Ты поступаешь опрометчиво, друг мой, поморщился тот. Назови себе. Вступила в разговор Санти. «Что ж, если ее высочество того желает...» «Господа...» Осторожно остранился незнакомец от острия клинка. дамы, «Пред вами пасынок всего сурового мира. Изгой и отшельник, непонятый высоколобыми мужами с закостенелым сознанием и преследуемый сколобым плебсом, сознание не имеющим вовсе. Я тот, чьи идеи клеймят еретическими». вне зависимости от веры и тот, чьи труды предали огню и выморали из памяти. Моё имя проклято тысячами проклятий, но дух мой не сломлен, а разум все так же жаждет познания истины, как и века назад. Я Томас Мордекай, к вашим услугам. Поклонился он так изысканно и непринужденно, будто стоял в щегольском платье посреди бальной залы, а не ногой на болотах. «Томас? Грешник? Мордекай?» выговорил Ларес с таким трудом, будто его инсульт хватил. «Он самый». «Колдун из черного леса», — припомнил Миллер. «Неуютное местечко». То, о спорили книгачи или вонтерделя мир», — добавил Олег. «Ты все это время был в жароме». «Довольно неуклюжее определение, но в целом...» Это ты заморозил меч до сыра. Соображаешь? Ты вызвал Виверну, всего лишь создал иллюзию. И перенес нас в Газамар. Вот это меня действительно едва не убило. Это ты затащил нас в вож. проскрежетал Олег зубами и снова поднял меч. Скотина, это ведь ты? Да, но не спешите с выводами. Вскинул руки мордыкой. «Ах, сука!» — положил Миллер клинок Томусу на плечо. «Богом клянусь, я сожру и высру твою чертову душу, если не вернешь меня домой, ты понял?» «Именно этим я и занимаюсь, пытаясь вернуть вас домой. Но брызги твоей слюны в мое лицо отнюдь не способствуют делу». «Что случилось с Жеромом?» — спросил Ларс, казалось, все всё ещё переваривающий новую данность. Его больше нет. Слишком слаб, чтобы уцелеть при поглощении червя. Поэтому я и выбрал Жерома. Его легко было контролировать. Но у всего есть побочные эффекты. Рано или поздно это должно было случиться. Я надеялся на поздно. Однако обстоятельства внесли свои коррективы. Как такое возможно? Разве твоя душа не убила бы его раньше? Вы знаете о душе не больше, чем клопа вселенной. и вряд ли способны осознать ее истинную природу. Поэтому, дабы не перегружать лишней информации ваши жалкие мозги, скажу, что перемещение душ между физическими или астральными телами возможно не только посредством поглощения. Находясь в теле Жорома, я лишь иногда брал бразды правления в свои руки. В остальное же время он действовал самостоятельно. Поглощение слабых душ не нарушало нашего с ним мирного симбиоза. Но последние события свели все на нет, и я вынужден был выйти из тени. В противном случае мне пришлось бы искать новую оболочку. А я испытываю некоторую привязанность к своему местному гардеробу. Да, снова посмотрел на себя Томас. Пришлось немного перекроить, но это лучше, чем ничего. А как же она? Тоже иллюзия. А сообщение на телефон — «Обмануть ваш примитивный разум так же легко, как… нет. Пожалуй, даже это будет сложнее». Снисходительно улыбнулся Томас. «Почему именно мы?» — спросил Олег. «Пророчество. О да, можете смеяться, но Стефан Анвийский не был выжившим из ума шарлатаном. Не знаю как, но ему явно удалось заглянуть судьбе под юбку. И там он увидел нас? Представляете?» А как же те двое, что умерли в крепости? Они тоже часть пророчества? О, нет, всего лишь опытные образцы. Транспозиция сопряжена с определенными рисками для объекта. От легкой дезориентации до полной потери самоконтроля. А иногда и разума как такового. Не мог же я безоглядно рисковать столь ценным ресурсом, как вы? Но Жорома больше нет, а он был одним из нас. Черным будет второй и преданным». Процитировал мордыкой фрагмент пророчества и усмехнулся. «Да, и это вторая причина, по которой я выбрал Жерома. Невероятно, до чего вы все примитивны». «Не многовато ли от тебя оскорблений?» Сплюнул Дик. «Это констатация факта. Думаю, принцесса со мной согласится». «Глупо отрицать», — поправила Санте наплечник. «Ладно», — кивнул Олег. С твоих слов и выходит, что кругом был обман. Иллюзия, как ты это называешь. Но с какого момента? Кое-кто намекнул нам, что мы умерли в своем мире. Ее зовут Катарина, — напомнил Томас. Я ведь тоже там был. Да, конечно. И она права. Живое тело с душой. Невозможно подвергнуть транспозиции. Только раздельно, чтобы объединить их по прибытии. Так, значит... обхватил себя за плечи, Ларас. «Наши тела, наши прежние тела действительно исчезли из того мира и физический атом за атомом перенеслись в этот, где объединились с душой, каким-то образом изменивший свою природу». «Чертовски верно», — расплылся в самодовольной улыбке мордыкой. «Но я не помню момент предшествующей смерти. Моё самочувствие не ухудшалось». «До тех пор, конечно, пока я не оказался в комнате без дверей и окон. Стало быть, иллюзия поглотила мой разум за некоторое время до того, как...» «До того, как начал действовать яд, подсыпанный твоей любезной жёнушкой», — закончил рассуждение Томас. «Да, ты опять прав». «Но такое ведь невозможно проделать отсюда. Для этого ты должен был находиться в нашем мире, рядом со мной». «Снова напрашиваешься на комплимент?» «Да-да, ты не так глуп, как большинство прочих». «Откуда ты знал, что это произойдет? Только не говори о пророчестве. Там таких подробностей нет. Как ты узнал?» «У меня», — склонился мордой к уху Ларса и прикрыл рот ладонью. «Есть связи на самом верху», — указал он пальцу в небо и хрипло рассмеялся. «Ладно, ладно. Оставьте старому колдуну хоть немного его секретов». «Вам и без того за минуту открылось больше, чем остальным открывается за несколько жизней. И теперь, надеюсь, вы не сомневаетесь, что мне под силу вернуть вас обратно». После того лицо и голос Мордекая вдруг резко лишились полубезумной веселости и приняли пугающе серьезное выражение. «Как пророчество будет исполнено?» «Для чего тебе это?» — спросил Олег. «Хотите знать, для чего мне четыре величайших души?» Не ваше дело. Я найду им применение. Вас же должно беспокоить только одно — как вернуться в целости и сохранности обратно к своим безмятежным жизням в уютном, сытом мире. И я — ваш единственный шанс осуществить желаемое. Как и мы твой, верно? Хм, тут можно поспорить. Но разве мы здесь для того, чтобы спорить? По-моему, нет. А наши тела, ты сможешь вернуть им прежний облик? «Не иллюзорно, а физически?» «Разумеется. Душа помнит все, в том числе и свою оболочку. Я оставлю вам то, с чем вы пришли в этот мир. Остальное заберу себе, если не возражаете». «Горевать не стану», — хмыкнул Миллер. «А воспоминания?» — спросил Ларс. «Если все так, как ты говоришь, наши тела бесследно исчезли из моргов. И вот через какое-то время мы, живые и здоровые, появляемся из небытия, Как нам это объяснить? Да чего же с вами тяжело? Картина приложил Томас ладонь к лбу. Вы вообще хотите вернуться или нет? Разумеется, но тогда не забивайте себе голову такими мелочами. Сконцентрируйтесь на первостепенной задаче, а ближе к делу разберетесь. Но он прав, нахмурился Миллер. «Мой пустой гроб, наверное, уже зарыли в присутствии скорбящих и не очень родственников. Мой дом достался брату. На мое место в участке взяли кого-то другого. Небось и медицинскую страховку аннулировали. Наше возвращение будет выглядеть чертовски странно. А я лично совсем не хочу становиться подопытным кроликом в какой-нибудь секретной военной лаборатории». «Я могу вернуть вас в любую точку вашего мира». «С голой жопой?» Поясни. Я о том, что оказаться без документов где-нибудь в Бирме и побираться, чтобы не подохнуть с голоду, так себе перспектива. Если уж наш уговор предусматривает обмен великих душ на билеты домой, то я хочу в придачу к билету увезистый багаж, чтобы без проблем обосноваться на новом месте. Это можно устроить? Здесь мы очутили в собственной одежде, припомнил Олег. Значит, переносить можно не только органику, так? «Люди!» — взглянул мордыкой на принцессу, словно ища поддержки. «Где они, там алчность. Будет вам багаж. И, кстати, сейчас нам совсем не помешало бы обзавестись чем-то более убедительным, нежели рваные тряпки». «У меня есть кое-что на примете», — кивнула Санти. «Надеюсь, время не стерло их в пыль».